Вторая дорожка седьмой кассеты. Рассказывали, будто Тургенев специально ездил за Львом Николаевичем в Ясную Поляну. Но е е затворник заявил, что литература служит приятным времяпрепровождением для сытых, а народу решительно в с е равно, существовал ли Пушкин или нет. Но, кажется, великий сердцевед никогда е щ е не заблуждался столь жестоко. Не смог быть по болезни Гончаров Салтыков-Щедрин, поговаривали, укатил за границу, хотя на самом деле он не приехал в Москву из-за сильного недомогания. Празднества доставляли у строителям немало хлопот. И деликатного, как выражались, свойства. То раздавалось шиканье либеральной публики в адрес Коткова, что у грозило испортить светлый праздник, то уследи, чтоб не встретились и не разругались при публике, не выносящие один другого Тургенев и Достоевский. з а б о т и т ь с я об этом поручили лично Григоровичу. Но встреча все-таки состоялась. Григорович постарался у в е с т и Ивана Сергеевича куда-нибудь подальше. И вдруг оба натолкнулись на Федора Михайловича, который, правда, тут же отвернулся, приняв вид, будто его что-то чрезвычайно заинтересовало за окном. «Пойдем, пойдем», — чуть не силой потащил Григорович Ивана Сергеевича в другую залу. «Я покажу тебе там одну замечательную статую». Но если такую же, как эту, Достоевский увидел боковым зрением, как Тургенев тыкает в него пальцем, то, пожалуйста, уволь. Федор Михайлович смолчал. Произносились торжественные речи, читались стихи Пушкина и о Пушкине, публика нетерпеливо ждала выступления Тургенева. Многие признавались вслух, что собрались сюда отнюдь не ради Пушкина, а чтобы приветствовать Ивана Сергеевича.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 хоть и не дерзнем его отнять у него. На следующий день, 8 июня, председательствующий, наконец, объявил «Слово принадлежит почетному члену общества Федору Михайловичу Достоевскому». Он медленно шел к кафедре, сухонький, ссутулившийся, осунувшийся заметно даже со вчерашнего дня, перебирая на ходу свои листки, словно пытался и никак не умел найти нужное. и пока он шел, огромный зал, заполненный до отказа, приветствовал его рукоплесканиями. Большинство видело его впервые и успело разглядеть, как неловко висит на нем фрак, и что рубашка его успела измяться со вчерашнего дня, а галстук завязан неумело и вот-вот развяжется. Взойдя на кафедру, он сумрачно оглядел зал и вдруг, выбросив ладонь вперед, Вместо традиционного «милостивые г о с у д а р ы н е милостивые государи» Глухим своим, натреснутым голосом начал «Пушкин, есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», Сказал Гоголь, «прибавлю от себя и пророческое». Последние слова он произнес почти шепотом, уже в мертвой тишине И как-то таинственно, словно сам удивился сказанному Казалось, зал тихо вздрогнул и тут же попал под власть его все более возвышающегося, крепнущего голоса. «Пушкин, есть пророчество и указание», — продолжал он. «Уже в Олека Пушкин гениально указал нам того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем». который до сих пор продолжает свое бездомное скитальчество. «Конечно», — говорил он, — «нынешние скитальцы наши уже не ходят искать правду к цыганам, но с новой тоской и желанием веры идут на иную ниву, веруя, что достигнут в своем фантастическом желании счастья не только для себя, но и всемирного». Ибо русскому скитальцу, — сказал он, — как многим показалось с едва уловимым ядом в голосе, Необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться, дешевле он не п р и м и р и т с я И вот скитальца потянуло к простому, даже дикому народу. И что же оказалось? Он не только ко всемирной гармонии не готов, но и к простому взаимопониманию. С этими детьми природы, ибо он слишком горд, чтобы жить их жизнью, и слишком желает всемирного счастья, чтобы не попытаться обучить их своим законам жизни.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 Но она прошла в его жизни мимо него, неузнанная и неоцененная им. Не сумел он понять, как и многие, впрочем, Татьяну и тогда, когда она твердо говорит ему «но я другому отдана и буду век ему верна». Слишком многим увиделась в этом поступке Татьяны ее неспособность на смелый шаг. Многие думают, что это жест обреченный, а это ее апофеоз, е ё и всего романа. Нет. говорил Достоевский. «Русская женщина смела, и она не раз доказала это. Она смело пойдет за тем, во что поверит, но, и этого не мог понять Онегин, она не может построить свое счастье на несчастье другого. Скажите, могла ли решить иначе Татьяна с ее высокую душою, с ее чистым сердцем, столько пострадавшим? Но если бы даже Татьяна была свободна, то и тогда бы она не пошла за Онегиным». «Надобно же понимать всю суть этого характера. У него никакой почвы, не такова она, у ней есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается душа, соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею. Не идти же ей за ним, чтоб потешить его. Нет, есть глубокие и твердые души, которые не могут отдать святыню свою на позор». В Татьяне Пушкин воплотил русский народный идеал —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 Отвечал спокойно, не рисуясь, как о деле давно решенном. Вечером в гостинице только почувствовал, как он устал, но не спалось. Дневное потрясение от того впечатления, которое произвела его речь на присутствующих, все еще живо переживалось, и он снова оделся, взял с собой тяжелый дотащит л и в е н о к которым увенчали его сегодня, нанял извозчика и по ночной Москве прямо к Страстной площади, к тверскому к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 со всей вселенной, глядящей на него через разрывы неплотных и невидимых облачков, таинственно мерцающими и з ее бесконечности мирами. Как знать, может, это и было то самое мгновение, которое, конечно же, стоило всей жизни, и во всяком случае, ради которого стоило пройти через все ее нелегкие искушения, мытарства, обманы, насмешки. Слово о Пушкине —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 Видно, отнесли на свой счет призыв Достоевского. Только где ж им поработать на родной-то Ниве? Где она, эта Нива, да еще смирившись в своей всемирной европейской гордыне перед народной, какой-то народной? Мужицкой, что ли, правдой? Прислал письмо и победоносцев с откликом Константина Леонтьева о пушкинской речи Достоевского, в котором Леонтьев отрицал главную идею Федора Михайловича. называя его почти вредным своими заблуждениями еретиком и противопоставлял ему правильную мысль речи самого Победоносцева, произнесенной в училище Ярославской епархии. «Любите прежде всего церковь», — сказал Победоносцев, а Достоевский толковал о каком-то народном христианстве и всеобщем братстве народов. Сам Победоносцев, который недавно был назначен на пост оберпрокурора Святейшего Синода, и которого теперь после братьев Карамазовых стали величать за глаза, конечно, не иначе, как великим и н к в и з и т о р о м ф ё д о р а Михайловича не укорял, но присылкой Леонтьевского отклика все-таки на свое отношение к его речи намекнул. Но более всего поразило его заключение Леонтьева. Не стоит желать добра миру, ибо сказано, что он погибнет. В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое, отвечал Достоевский. «Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода. у ш к о л е все обречены, так чего же стараться, для чего любить, добро делать, живи в свою пузо». Который раз уже приходилось ему выдерживать удары из права и слева. Всегда между двух огней, между молотом и наковальней. Он давно уже привык к своему положению, но легче от этого не было. И либералы, и охранители – не способны и не хотят понять одного. Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом. А ведь для этой единственной цели и слагались до сих пор все гражданские, уже давно не христианские учреждения Европы, теперь совершенно языческой. А вы, господа, теперь-то... у к а з ы в а е т е нам на Европу и зовете пересаживать к нам именно те самые учреждения, которые там завтра же рухнут и в которые там уже многие умные люди давно не верят, которые держатся и существуют там до сих пор лишь по одной инерции. Да и как принимать комедию буржуазного единения, которую видим в Европе за нормальную формулу человеческого единения на земле? Помутился общественный идеал. Приискать в любом историческом деятеле непременно подлеца, отыскать в его биографии, а еще лучше выдумать и приписать ему какую-нибудь каемочку, у нас теперь чуть не гражданской доблестью почитается. Приближается полутысячелетие с дня великого события Куликовской битвы. На таких исторических преданиях созидаются духовные основания общества. Так наши либералы уже и анекдотит сочинили, а не с п а у л е д я д м и т р и й Донской во все время, пока битва шла. Кто-то пустил версию, а кое-кто на анекдотцы и ученые имя успел приобрести. Вот почему, когда получил он письмо от а р е с т а Миллера с приглашением посетить 8 сентября 1880 года торжественное заседание Славянского благотворительного общества в честь славного юбилея, Достоевский живо откликнулся на приглашение. «Какая прекрасная мысль! Особое торжественное заседание!» – отвечает он. «Надо возрождать впечатление великих событий в нашем интеллигентном обществе, забывшем и о п л е в а в ш и м нашу историю. Нужно высоко восстановить прекрасный образ Дмитрия Донского и затереть бездну мерзких идей, пущенных в ход об нашей истории только за последние 25 лет». Достоевский надеялся подготовить речь – в р а з в и т и и недавней Пушкинской, но хватило в силу завершить Карамазовых. Страшно мучила Митеньку роковая человечья несправедливость. «Хотел убить! Хотел!» — честно признавал он, — но невиновен. И как в пустыне, не внемлют, издеваются над ним, и страдалась душа. И вдруг приснился ему странный сон, будто едет он по степи, и вдали селения избы черные. а половина погорела совсем, и стоят вдоль дороги бабы, и среди них одна с темным изможденным ликом, и плачет ребенок у нее на руках и просит грудь, но и грудь ее должно быть такие же и сохшие, и нет в них молока. А дитя плачет и протягивает с надеждой голенькие свои на морозе-то ручонки. «Чего они плачут?» — спрашивает Митенька во сне, лихо пролетая мимо. «Дитё!» — отвечает ему имщик. «Дитё плачет». И поразило Митю само это слово, сказанное по-своему, по-мужицки. «Дитё». И почудилось в нём нечто большее, чем обычное дитя. Что-то утаивающееся от него, не дающееся пониманию, но и необходимое для него. «Да отчего оно плачет?» — домогается Митя. «Почему ручки голенькие?» «Иззябло дитё. Бедные, погорелые, хлебушка нету-ти». «Нет-нет». не понимает или спрашивает о другом Митя. «Почему это погорелой матери? Почему бедны люди? Почему бедно дитё? Почему голая степь? Почему они не обнимаются? Не поют радостных песен? Почему почернели от чёрной беды? Почему не кормят дитё?» И страшно стало душе от страшных своих вопросов. «От чего страдает дитё?» Митя не знает, конечно, что задаёт сейчас тот же вопрос – который задавал и брат его Иван Алёше, да и задаёт его не потому вовсе, чтобы решить проклятый вопрос в уме своём, а потому что разорвало душу ночное, не случайно же явившееся, как и чёрт Иван, уведение, и что-то свершилось невидимое, но и неотвратимое, удивляющее его самого с Митенькой. «Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек». «Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! Зачем мне тогда приснилось дитё в такую минуту? Это пророчество мне было в ту минуту. За дитё и пойду, потому что все за всех виноваты. Все, дитё, за всех и пойду, потому что надо бы д ж е кому-нибудь и за всех пойти», объясняется он Алёше. Дмитрий не знает, но Алёша-то помнит. Иван... предъявлял претензии Богу, а сам он где ни при чем, Дмитрий себе. а л ё ш а все еще пребывает под двойным потрясением от легенды о великом инквизиторе Ивана и от поучений и смерти з а с и м ы о которых Дмитрий тоже ведь не мог знать. Но разве не чудо свершается в душе забулдыжного Митеньки здесь, на глазах а л ё ш и Разве не Дмитрий недавно еще убеждал всех о себя, хотел убить, но не виновен, А теперь вдруг не убивал, но принимаю казнь, ибо виноват, за всех виноват, за всех и принимаю. И пусть никто не увидел, кроме Алеши, этого преображения человека. Пусть даже Дмитрий сознательно пойдет на казнь, судимый судом высшей совести, только для одного Алеши, ради духовного урока ему, только ему единственному. Он-то, Алеша, видел это преображение, и этот урок отзовется в его душе. Аще падшее зерно умрет. На всю жизнь запомнит он то мгновение, Когда душа его вдруг наполнилась Непонятным ему восторгом. Над ним широко раскинулся небесный купол, С зенита до горизонта двоился над ним млечный путь. ч у д и н был мир вокруг, и ч у д и н стал в нем. Тишина земная как бы сливалась с небесною, Тайна земная соприкасалась со звездною, И он не умом, но всем духом, всем существом своим словно понял что-то, будто что-то открылось ему на мгновение. И так неожиданно и властно было это мгновенное откровение, что не выдержало тело, и он рухнул на землю, как подкошенный. И не вынесла душа, и он, не зная, отчего разрыдался. О чем? Может быть, и о звездах, что сияли ему неведомыми мирами, Он не знал, но не стыдился с л ё з своих. «Ибо даст плод от с л ё з твоих земля!» Вспомнил он на путстве старца з а с и м ы И с каждым мгновением он чувствовал, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его и уже на всю жизнь и на веки веков. Как песенные, былинные богатыри русские повергались на родную мать-сыру землю когда-то, чтобы встать, вобрав в себя все ее силы и соки, готовыми на вечно бессмертный ратный подвиг с несметной черной силой за вечную жизнь святой своей Руси. Пал и а л ё ш а на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом и осознал и почувствовал это вдруг в ту же минуту своего восторга. но нератный Витязь восстал в нем. Путь духовного богатырства пророчил ему Достоевский. Рыхля уже в братьях Карамазовых почву, для будущих всходов последний, так он чувствовал своей книге. А пока душа а л ё ш и готовясь к дальнему долгому подвигу, готовит и соратников, будущее молодое поколение нынешних детей, которые уже и сейчас обожают его как ученики учителя своего. Но вот умирает любимый его ученик, мальчик Илюшечка Снегирев. Конец второй дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.